Само поместье покинуло быстро, но, спрыгнув с третьей стены в лес, мгновенно ощутила на себе взгляд. Но этого следовало ожидать. «Слушайте», — громко на языке Илонеса, произнесла я, — «я буду разговаривать с вашим руководством, и на этом все. Можете погрызть деревья от бешенства, если так хочется, но лично у меня свободного времени больше нет». Атмосфера в лесу стала на порядок напряжённее. А затем я услышала жуткий, словно потусторонний голос. «Что ты знать?» Пожав плечами, направилась к флайту, спокойно ответив, что вас использовали, как последних придурков. Потрясенная тишина сопровождала меня весь недолгий путь к летательному аппарату.